Эмилина торопливо сказала, «Пусть Филипп ответит на мой вопрос, Инес. Он видел Анну и Энни Джойс вместе, не так ли, Филипп?» «Да». «В таком случае, насколько они были похожи? Вот что мы все хотим знать!» Филипп посмотрел на нее. Милли Армитедж подумала, он страшно напряжен, это хуже, чем любые похороны, и это собирается продлиться не один час. Затем прозвучал его лишенный эмоций голос. Боюсь, я тогда не думала о сходстве. Было за полночь. Мне пришлось войти с тыльной стороны дома. Пьер проснулся и сходил за девушками. Вы говорите, я видел их вместе. Мы находились в кухне, при единственной свече. Я отослал их собираться. Послал Пьера за другими людьми. Девушки вернулись, и мы тут же тронулись в путь. — Но ты все же видел их вместе? — настаивала Эмилина. — И должен был заметить сходство. — Ну, конечно, сходство было. — Волосы Энни были темнее, чем у Анны, — сказала Инесс Джослин. — Именно. Даже в пятнадцать лет, я уверена, они были темнее. Эмилина бросила на нее выразительный взгляд. — Волосы не всегда остаются одного цвета. Не правда ли, Инес? Лила сдержала смешок, и, слава богу, эти ужасные платиновые локоны. В пятьдесят-то лет. Почему люди не могут позволить своим волосам сидеть, когда приходит время? А потом вдруг ей расхотелось смеяться, и она подумала, «Это ужасно! Они такие злые!» Филипп отвечал тетке Эмилине, «У Энни Джойс на голове был повязан платок, и я не видел ее волос». «Значит, ты не знаешь, насколько она походила на Анну с волосами до плеч, если именно так а Анна тогда причесывалась?» Впервые подал голос Томас Джослин. Все это очень мучительно, но дело должно быть прояснено. Ты говоришь, что Анна умерла в лодке. Я так понимаю, что тебе потом пришлось формально ее опознать. А кто-нибудь ее еще опознал? Больше никого не просили. И ты был совершенно уверен, что женщина, которая умерла в лодке, Анна? Совершенно уверен. Чтобы ввести тебя в заблуждение, потребовалось бы весьма примечательное сходство. Но, судя по первому впечатлению, это сходство, очевидно, существовало. Если это вернулось не Анна, то некто настолько на нее похожий, что Милли, Линдл и миссис Рэмидж немедленно ее признали. Я должен сказать тебе, что и сам признал бы ее. Возможно, мы ошибаемся». Я не высказываю мнение, что это Анна, пока еще нет. Но разве ты, по крайней мере, не допускаешь возможности, что ошибся и что в лодке умерла Энни Джойс? То была Анна. Ты определенно думаешь, что Анна. Мне кажется, в отношении мертвого человека гораздо легче сделать ошибку, чем в отношении живого. На сходство сильно влияет прическа. Голова Энни Джойс была повязана платком. Если этот платок был снят, что весьма вероятно, «Не могло ли семейное сходство настолько возрасти, что ты принял Энни за Анну? Особенно после смерти, когда индивидуальность и выражение лица исчезли, и остались только общие черты. Двое Джослинов смотрели друг на друга. Филипп всегда уважал рассудительность своего дяди Томаса. «Я согласен, что это могло произойти», – задумчиво проговорил он, – «я не согласен, что это произошло».